Вещи Лилиан не были уложены. Клерфе одолжил у партии огромный сундук, его оставил в отеле какой-то удравший немецкий майор и уложил туда новые платья Лилиан. Лилиан в это время сидела на кровати и смеялась. «Мне грустно уезжать отсюда», — сказала она. «Я ведь все здесь очень полюбила. Но я люблю, ни о чем не жалея. Ты понимаешь?» Клерфе поднял голову. «Боюсь, что да. Тебе ни с чем не жаль расставаться». Лилиан опять рассмеялась. Она сидела на кровати, вытянув ноги. В руке она держала рюмку вина. «Теперь все уже неважно. Раз я ушла из санатория, значит, я могу уйти отовсюду». «Так она уйдет и от меня», — подумал Клерфес, «с той же легкостью, с какой люди меняют гостиницы». «Смотри». «Вот шпага немецкого майора», — сказал он. «В панике он, видимо, совсем забыл о ней. Для немецкого офицера это весьма предосудительный поступок. Я оставлю шпагу в сундуке». «А знаешь, ты ведь пьяна». «Но тебе это очень идет. К счастью, я уже два дня назад заказал для тебя номер в Рице, а то нам бы было довольно трудно пройти мимо портье». Лилиан схватила шпагу и, не вставая с места, салютовала ею. «Ты мне очень нравишься». «Почему я никогда не зову тебя по имени?» «Меня никто не зовет по имени». «Тогда я тем более должна звать». «Готово», — сказал Клерфе. «Ты хочешь взять с собой шпагу? Оставь ее здесь». Сунув в карман ключ, Клерфе подал Лилиан пальто. «Я не очень похудела», — спросила она. «Нет, по-моему, ты прибавила килограмма два». «Теперь это самое главное», — пробормотала она. «Чемоданы уложили в такси, которое поехало за ними». «Моя комната в Рице выходит на Вандомскую площадь?» — спросила Лилиан. «Да. Она выходит на немецкую сторону. Во время войны там жили немцы, а в номерах, выходящих на улицу Камбон, жили люди, которые не принадлежали к высшей расе. Вот такие тонкости тогда соблюдались». «А где жил ты?» «Одно время я сидел в лагере для военнопленных, а мой брат жил тогда в номерах, выходящих на Вандомскую площадь. Мы эльзасцы». Отец брата был немец, а мой — француз. «И твой брат не мог освободить тебя?» Клерферес рассмеялся. «Он бы с удовольствием отправил меня куда-нибудь подальше, хоть к черту на рога. Посмотри на небо, уже светает. Слышишь, как поют птицы? В городах их можно услышать только в такое время. Лишь просидев всю ночь в ресторане и возвращаясь на рассвете домой, любители природы могут насладиться пением дроздов». Они свернули на Вандомскую площадь. В это раннее утро просторная серая площадь казалась очень тихой, несмотря на облака, все было залито ярко-желтым светом. «Когда видишь, какие замечательные здания люди строили в старину, невольно думаешь, что они были счастливее нас», — сказала Лилиан. «Как по-твоему?» «По-моему, нет», — ответил Клерфе. У подъезда отеля он остановил машину. «Я сейчас счастлив», — сказал он. И мне нет дела до того, знаем ли мы, что такое счастье или нет. Да, я счастлив в этом мгновение. Счастлив, что внимаю тишине на этой площади с тобой вдвоем. А когда ты выспишься, мы поедем в Сицилию. Там я буду участвовать в гонках под названием Тарго Флорио. В Сицилии весна была в разгаре. На несколько часов в день шоссе, на котором должны были происходить гонки Тарго-Флорио, 108 километров и почти 1400 виражей, закрывали. Там шли тренировки. Но и в остальное время гонщики, хоть и на малых скоростях, объезжали дистанцию, запоминая повороты, спуски, подъемы и особенности дороги. Поэтому от зари до зари белое шоссе и вся эта светлая местность содрогались от гула мощных моторов. Напарником Клерфе был Альфредо Ториани, 24-летний итальянец. Оба почти весь день пропадали на трассе. По вечерам они возвращались домой загоревшие, умирая от голода и жажды. Клерфе запретил Лилиан присутствовать на тренировочных пробегах. Он не хотел, чтобы она уподобилась женам и возлюбленным гонщиков, которые, стараясь помочь чем только могли, с секундомерами и бумажками в руках торчали весь день на заправочных пунктах, в боксах, построенных автомобильными фирмами для мелкого ремонта, для заправки машин и замены покрышек. Клерфе познакомил Лилиан со своим старым другом, у которого была вилла на берегу моря. Там Клерфе ее и поселил. Друга Клерфе звали Левалли. Он был собственником флотилии, занимавшейся ловлей тунцов. Клерфе вполне обдуманно остановил свой выбор на нем. Левалли считал себя эстетом. Он был лысый и толстый, и по натуре отнюдь не Дон Жуан.